Никитин лежал на раскиши после дождя земли. Из левой стороны груди у него торчал нож. Сверху над зарезанным, растопырив руки, стоял сумасшедший сержант. Над головой убийцы сияла луна. Когда человек с ножом в сердце сначала шевельнулся, а потом сел, у Журавлева вырвался вопль ужаса. Сержант отпрыгнул назад и чуть не упал. Оглушенный падением, но не чувствующий ни малейшей боли Митя, потрогал костяную рукоятку. Она не шелохнулась. — Черт полоумный! — ахнул Никитин. — Ты мой дикционарий попортил! Но безумец ничего не слышал, не понимал. С истошным воплем он ринулся на наутек рассверепевший Митя за ним. Оглянувшись на преследователя, сержант, видно, понял, что ему не убежать. Свернул в сторону, отчаянно подпрыгнул, с кошачьей ловкостью ухватился за верхушку забора, подтянулся и в следующее мгновение верно перевалился бы на ту сторону. Но не тут-то было. Налетевший сзади, Никитин крепко ухватил Журавлева за коленки. «Не уйдешь!» И, обернувшись в ту сторону, где горели факела, крикнул. «А ну, ребята, сюда! Преображенец ума решился!» Но здесь Мите показалось, что и он сам, вслед за сержантом, повредился в рассудке. Беглец рванулся, что было сил и оказался по ту сторону изгороди. У Никитина в руках остались два ботфорта, вместе с торчащими из них ногами. Наверное, он тут же и сомлел бы от такого жуткого наваждения, но в это время с верхушки Беклемишевской башни донесся крик. «Горит! На Ильинке горит!» И в пыжах, в пыжах! Некогда было лишаться чувств. Годливо кинув оторванные ноги, Митя побежал к пожарным.